Вот если вы будете искать истину, то, возможно, обретете и покой. Если ищете только покой, вы не найдете ни его, ни истины. Найдете вы пустые речи да помышления, которые будут вам казаться истиной в начале пути. В конце же вас ждет безнадежное отчаяние. Почти все мы излечились отчаянью. От предвоенных розовых мечтаний о согласованной международной политике настало время излечиться от них и в религии. Книга вторая. Во что верят христиане? Первое. Противоречивые понятия о Боге. Меня попросили рассказать вам, во что верят христиане. Я начну с рассказа о том, во что им не нужно верить. Если вы христианин, вы не обязаны верить, что все остальные религии не верны от начала до конца. Если вы атеист, вам приходится верить, что в основе всех религий одна гигантская ошибка. Если вы христианин, вы вольны думать, что все религии, в том числе самые странные, содержат хотя бы крупицу истины. Когда я был атеистом, я пытался убедить себя, что человечество в большинстве своем всегда заблуждалось в самом важном. Став христианином, я обрел способность взглянуть на вещи с более либеральной точки зрения, но, безусловно, христианин не сомневается, что всюду, где христианство расходится во взглядах с другими религиями, право оно, другие религии ошибаются». Как в арифметике, возможен лишь один правильный ответ на задачу, все остальные неверны, но некоторые из неверных ответов ближе к верному, чем другие. Человечество делится на две основные группы, на большинство, которое верит в какого-то бога или богов, и на меньшинство, которое не верит в бога вообще. Христиане, естественно, относятся к большинству. Они в одном лагере с древними римлянами, современными дикарями, стоиками, платониками, индусами, мусульманами и тому подобными против современного западноевропейского материализма. Но есть и разделение между людьми, верующими в Бога. К нему я перехожу. Сводится оно к тому, в каких богов люди верят. И здесь большая разница. Одни полагают, что Бог стоит над добром и злом. Мы называем одну вещь хорошую, а другую плохой. Но по мнению некоторых, понятия хорошего и плохого существуют только в нашей человеческой точке зрения. Такие люди говорят, по мере того, как вы... возрастаете в мудрости, у вас все меньше и меньше желания называть что-то плохим или хорошим. Вы видите, что у всего есть и хорошие, и плохие стороны, и ничего тут нельзя изменить. Словом, они полагают, что задолго до того, как вы подойдете к Божьей точке зрения, всякое различие между добром и злом исчезнет без следа. Мы называем рак... Злом, говорят они, потому что он убивает человека. Но с таким же успехом можно назвать злом успешную операцию, ведь она убивает рак. Все зависит от точки зрения. Другое противоположное мнение состоит в том, что Бог, без всяких сомнений, добрый и праведный. Ему не безразлично, какую сторону принять. Он любит любовь, ненавидит ненависть и хочет, чтобы мы вели себя так, а не иначе. Первый из этих двух представлений «Бог за пределами добра и зла» называется пантеизмом. Его придерживался великий прусский философ Гегель. Его разделяют, насколько я понимаю, индусы. Примечание. Гегель. Георг Вильгельм Фридрих. Годы жизни. 1770-1831. Немецкий философ. Конец примечания. Противоположный взгляд на Бога присущ иудеям, мусульманам, христианам. За различием между пантеизмом и христианством следует обычно другое. Пантеисты, как правило, верят, что Бог, так сказать, одушевляет Вселенную, как вы одушевляете свое тело, что Вселенная и есть почти то же самое, что Бог, и потому, если бы ее не было, не было бы... и его, а все, что находится во Вселенной, часть Бога. Христианство думает совершенно иначе. Христиане считают, что Бог задумал и создал Вселенную, как человек создает картину или мелодию. Картина не то же самое, что художник, и художник не умрет, если его картины уничтожить. Вы можете сказать, он вложил часть самого себя в эту картину, но говоря так, вы лишь подразумеваете, что вся красота ее и смысл зародились у него в голове. Мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит ей в том же смысле, в каком оно присуще его голове и рукам.